Глава 395. Ещё ближе. Всё началось быстро, и Ворон, не став проверять эффективность использованного против него навыка, мгновенно среагировал, уходя в тени и пропуская над собой покрытый огнём трёхметровый иллюзорный коготь. «Так ты из этого цирка уродцев?» Увидев, как наглый чужак исчезает в стиле членов печально известного «Братства теней», тот аж заскрепил зубами и, успев прийти в себя после испытанного унижения, начал по-новому относиться к разбойнику. «Послушай меня!» Хиза оглядывался по сторонам, держа оружие на готове и продолжая подавать сигналы своим людям. «Если ты не сдашься, этот гном будет страдать. Ты же за ним пришел? И даже не вздумая лгать, тебя видели вместе с ним!» Сказанное пробудило в памяти у скрывающегося в тенях парня прошлое, где террористы говорили подобные речи в надежде выиграть для себя время, либо же отвлечь военных и придумать новый план бегства. Но помимо нежеланных воспоминаний, мысль Уила занимала и другое. Проанализировав эти слова, он понял, что Арей не рассказал им, кем является на самом деле. Но почему я забыла Бусиня? Вновь думая о своём опущении, разбойник принялся искать выход из сложившейся ситуации. Полученная от приближённого принцессы информация перетасовывала всю колоду фактов и домыслов, раздав парню новые карты и заставив его играть в незнакомую пока игру. Всё, что Ворон узнал о Краутанской империи, было поверхностной информацией и касалось в основном их политики невмешательства из-за условий, что были выставлены им неким стражем границ. Ниги не лили, тогда не сильно касалась этой темы. Да и сам он тоже старался узнать как можно больше, не сильно вдаваясь в подробности и исторические сводки. Сейчас же Вил немного пожалел об этом, но прекрасно понимает, что всё не предугадать, пытался выстроить логическую цепочку из всей имеющейся мишенины сведений и событий. Ускорение Парень активировал скрытые резервы мозга, запуская процесс обработки информации, и принялся просчитывать последствия, к которым приведут решения и поступки всех задействованных в этом театре лиц. Культ, Краутанская империя, Эль-Лака с бездействующими лордами, изгнанный Аррей, Йома, сам Ворон в роли наемника и... Я что-то упускаю? Он буквально промалывал все события с момента спасения маленького мальчика из лап работорговцев до этой встречи. Ещё что-то, что поможет ему нащупать правильный путь. Но картина не желала складываться. Свиток, способный призвать Феникса. Но почему Арей решил, что он даёт право вернуться на родину? И для чего принцессе вообще понадобился Феникс? Подготовка к войне или всё дело в их незримых стражах? А если у них было кольцо? почему тогда возникли проблемы с Монтикорой в лаборатории? Или те два мага никак не связаны с Империей? Как вообще принцесса узнала о том, что свиток находится в гробнице Аль-Лако? А как узнала бы Тамарей? Черт, почему хорошие идеи приходят тогда, когда уже поздно? Мысли парня с невообразимой скоростью сменяли друг друга. И что самое главное, он успевал за ходом своих раздумий. Но вскоре неумолимая правда продиктовала свои условия. Без встречи с той, кто начала все это, ему не понять происходящего. Тогда стоит разобраться с этими парнями, и желательно без убийств, пока я не докопаюсь до сути всего этого дерьма. И для начала нужно спасти этого маленького и неболтливого друга. Мы не можем позволить ему сбежать, он знает слишком много. Во имя Империи поймайте его! Вернув сознание в обычный режим, ворон услышал очередные крики хисы и тут же двинулся к засевшим на расстоянии противникам. Как только сумеречный шаг перестал действовать, он покинул тени и, использовав скачок, активировал у всех на виду, выбрав ближайшую к себе цель. Попавший в этот импровизированный плен мужчина оказался слабее хиссы и быстро сдался под влиянием мощной магии, рассказав парню, где держат экс-принца. Так как голос правды не считался атакой в прямом смысле этого слова, Иллюзия у всех на виду действовала на протяжении отведённого времени, и его оказалось достаточно, чтобы Воран узнал всё, что хотел. Интересно, почему они его не убили? Единственной причиной, почему разбойник был спокоен, когда не нашёл Арея возле выхода из гробницы, было отсутствие сообщений о провале задания. Но всё же с точки зрения империи, а точнее принцессы, которая не хотела, чтобы её планы раскрыли, Убийство любого оказавшегося близко свидетеля было оправданным шагом для сохранения тайны. Посмотрим, что скажет на этот счет сам Аррей. Используя все свои способности для ускорения и незаметного передвижения, Ворон успешно избежал окружения и минуты через три нашел небольшой заброшенный сарай, доски которого уже давно прогнили. «М-м-м, как и говорил тот мужик!» Разглядывая трех мужчин, одетых так же, как и те, кого он видел до этого, в серые с капюшоном плащи, разбойник не стал ждать, когда вернутся те, от кого он сбежал, и, используя щелчок пальцев, а также рев души для страховки, рванул к дверям сарая, а точнее к двери, доживавшей свои последние дни. «Что?» — заметивший неладное, принц успел лишь увидеть метнувшуюся к нему размытую тень, как вдруг понял, что болтается в воздухе. «Господин Ворон!» Признав одеяние и маску незнакомца, мужчина облегченно выдохнул и тут же начал рассказывать о том, что произошло. «Господин Ворон, я узнал этот акцент! Это Краутанская империя!» «Я в курсе. Мы успели обмолвиться парой слов до того, как я тебя спас». «Точно! Свиток, вы нашли его?» Как только волнение прошло, Рэй тут же вернулся к цели их поисков. Но, увидев, как союзник помотал головой, принц почувствовал, как растаяла последняя нить надежды. Кстати о нём. Скажи, как ты узнал, что свиток находится в гробнице? В процессе поисков я понял, что эта вещь хранилась там очень и очень долго. Вряд ли кто-то из ныне живущих мог бы рассказать об этом. Хм, на самом деле, я бы так и не узнал этого, если бы не один из моих помощников. Как-то вечером он пришёл и стал рассказывать о том, что кто-то из его родни слышал, что этот свиток захоронили вместе с погребением лордов. Помощник? Кто он? Ты знаешь его? М-м Почувствовав что-то неладное, Ворон, уже идущий на снижение, услышал ответ, о котором уже успел подумать. «Я, честно говоря, был рад тому, что появилась зацепка, поэтому не стал расспрашивать его обо всех подробностях». «Ну да. А потом ты, разумеется, его не встречал». «Верно». Задумчивый голос Орея был полон искреннего удивления. «Но, признаться, я даже и не искал его. У меня, знаешь ли, много подчиненных, особенно после непроизвольного создания свободных». «Я так и подумал. Ворон уже просчитывал такой вариант событий, и именно поэтому не стал принимать кардинальных мер против Хисы и солдат. В этом конфликте замешан кто-то еще. Третья сторона, к которой, скорее всего, и относились те двое из лаборатории. Мне нужно срочно добраться до принцессы. Возможно, это ее противники, иначе все это, включая вмешательство Арея, не имеет смысла». Кстати, возможно, это будет вам полезно. Пока они ждали вашего возвращения, их главный всё время упоминал Суи какого-то Карла и домик в окрестностях Нардона. Они сидели на ветвях высокого дерева, ожидая перезарядки крыльев, когда спутник вспомнил кое-что интересное. Домик, говоришь? А по конкретнее? Он, конечно, много жаловался, но к несчастью, больше ничего полезного я не услышал. Ответил принц, одной рукой держась за ствол дерева, а второй вытирая мелкие бисеринки пота, что появлялись на лбу, когда тот смотрел вниз. Тогда остаётся найти их самостоятельно. Давайте без меня, господин Ворон. Я мне бы не хотелось участвовать в чём-то столь опасном. Не переживай, ты мне нужен живым. Та же не знаю, радоваться ли такой опеке, пробормотал собеседник, покрепче хватаясь за дерево и искоса поглядывая на короля. Хочешь сказать, что где-то там ходит неизвестный, узнавший о планах нашей госпожи, услышав историю вернувшегося хисса Карлоса, стоял на месте, не веря в то, что слышал? Ты ты что, издеваешься надо мной? Мужчина, сжав край стола от клокочущего гнева, активировал магию сожжения, отчего дерево быстро превратилось в пепел, даже не успев толком погореть. «Я о тебе еще раз говорю. Он использовал какую-то странную магию, которой я не мог сопротивляться. Я, ты понимаешь? Я почти достиг 190 уровня, а он смог подчинить меня!» Хиса покрывался красными пятнами от злости, напрочь игнорируя ярость собеседника и до сих пор ощущая невероятное унижение. «Так...» Карло медленно выдохнул, пытаясь привести разум в порядок и стараясь не навредить планам принцессы еще больше. «Мы должны доложить госпоже об этом. Если вскроется тот факт, что мы, зная о проблеме, не рассказали ей об этом, она нас четвертует». «Знаю я!» – прошипел Хиса, также стараясь обрести контроль над своим гневом, так как именно ему придется ехать обратно. «Докладывать о таком посредством послания будет ужасной ошибкой». Тогда Карло остановился на полусловии, так как почувствовал вмешательство во внешний барьер, установленный вокруг дома. Но, не успев предупредить товарища, тот увидел, как перед закрытой дверью стала появляться расплывчатая фигура таинственного незнакомца. Мне кажется, нам есть о чём поболтать, господа. Это маска. Ха, не думал, что вы смогли проникнуть даже в братство тени. На лице Седовласова мужчины мелькнуло узнавание, а затем злость. Иоанн тут же, тряхнув рукой, достал из пространства, окружённой красным пламенем, посох, будто готовый напасть в любой момент. Мало того, что вы обманули нас, так культ ещё смеет мешать нашим планам? Культ! раздалось одновременно два голоса. А затем, коснувшись маски, Ворон усмехнулся, покачав головой. А, ты об этом. Успокойся. Это просто трофей. Но то, что ты сказал, тебе придётся это пояснить. Голос правды.